Оттуда шеф сопроводил меня в берлогу под основным подвалом. Я еле втиснулся между раковиной и газовыми плитами, жарища градусов сорок пять и потолок, мне лично не позволявший во весь рост распрямиться. Заведующий персоналом объяснил, что я должен обслуживать находившуюся надо мной маленькую столовую, где питались служащие высших разрядов, носить туда еду, убирать помещение и мыть посуду.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 — И как это я сразу не догадался? — Что ж, мон шер месьеу позвольте доложить, что вы сучье отродье. А теперь пошел отсюда, жди, где положено. Подобным образом меня встречали при каждом визите на кухню. И поскольку я в чем-нибудь да ошибался, ругательства так и сыпались. Из интереса я считал.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 — Скажи этому заведующему персоналам, что очень даже готов поработать месяц, что от другого места откажешься. Уволимся только тогда, когда наш ресторан откроют. — Но как же насчет жалования, если я нарушу контракт? Взбешенный моей тупостью Борис схватил палкой от тротуар и заорал — А ты проси подденную оплату! Не потеряешь ни гроша!